Глава десятая Сражение предсказуемо закончилось нашей победой. Эллис растерянно замерла с мечами, когда поняла, что больше никого не оказалось. Что-то прошептало, и кровь зашипела и спарилась с ее оружия. Дракончик, который до этого увлеченно наблюдал за сражением у меня на руках, разочарованно вздохнул. «Мой человек, если плевать нельзя, то можно я покусаю их в следующий раз?» «Нельзя!» Строго ответила я. «Почему?» Дракончик уставился на меня глазами, полными непонимания. «А ты присмотрись. Грязные, потные, наверняка заразу какую переносят. Нельзя в рот тащить всякую гадость. Лучше булочки кушай». «А у нас остались булочки?» Тут же встрепенулся ребенок, а я неловко отвела взгляд. «Из-за того, что убегали, у меня с собой был только сухой паек, который из-за вкусности уж точно не примешь. Нет, но мы обязательно купим тебе их в ревоте». Пообещала я ребенку. «Спасибо. О, Хэй идет. Мой человек. А можно мне к Хэю? Я хочу спросить, скольких он победил?» Хэя я пока и в помине не видела, но, как уже успела заметить, драконье зрение очень сильно отличалось от человеческого, поэтому я спокойно отпустила неугомонного ребенка. «Госпожа Александра, как вам мой боевой стиль?» Радостно подлетела ко мне Элис, ожидая похвалы. «Прекрасен и... бесполезен». — Честно, — ответила я. — Я не собиралась щадить Элис. Несмотря на поведение, она уже не ребенок. Будь на моем месте кто-то другой, он мог бы пострадать. Как моя телохранительница, она допустила ошибку, ослушалась приказа и была слишком далеко, когда мне могла грозить опасность. — Простите? — растерянно пробормотала девушка, моментально теряя свой предыдущий настрой. — Что бы ты делала, «Если бы на меня напали, когда ты гонялась за очередным бандитом?» — спросила я строго. «Убила бы того, кто на вас напал!» Невозмутимо ответила Элис, захлопав глазами. «Я очень быстрая, госпожа. Вам ничего не грозило. Могу сказать, что я среди всех этих людей самая сильная». «Нет, Элис, ты ошибаешься. Самый сильный тут человек? Хэй!» — сказал дракончик который снова гнездился на его голове. Разумеется, места ему было мало, потому он топтал, сползал и переползал, а Хей сносил все молча. «Да, Элис очень сильно ошибается. Если можно, господин Хей?» Начала я и, получив от него кивок, обратилась к Элис. «Отойди от меня на двадцать шагов». «Госпожа?» Элис удивилась, но послушалась. «Что теперь?» «Защищай меня». Сказала я, а Элис вытащила мечи, ища глазами угрозу. А вот только среагировать она не успела, Хэй оказался рядом, а его меч был рядом с моим горлом. «Господин Хэй?» «Твоя госпожа мертва», — сурово сказал он. «Если бы ты была хотя бы на десять шагов ближе, то успела бы ее защитить. Излишняя самоуверенность не приводит к добру. Ты сильная, но кто-то может оказаться сильнее. Не забывай об этом». «Хорошо». Я поняла. Пробормотала Элис, у которой начали дрожать руки. Что же она нервная такая? «Господин хей я, конечно, все понимаю, но вам не кажется, что пора убрать ваш меч от моей шеи?» «Ох, простите, задумался. Надеюсь, не о том, чтобы лишить меня головы. Я посмотрела в сторону Элис, которая сложила мечи, и выглядела так, словно в ее жизни произошло минимум две, а то и три трагедии за раз. Что за ребенок?» «Мой человек. Ко мне подлетел дракончик. Мой человек. У тебя нет леденцов? Элис такая грустная. Я хочу ее развеселить обратно». «Нет, леденцов нет», — ответила я. «Но ты можешь с ней пообщаться. уверенно разговор с тобой поднимет ей настроение». «Правда?» — удивился дракончик. суще Спроси об этом у Элис», — сказала я. «В повозку лезть к Элис и неугомонному дракончику не хотелось». «До ревота не так уж много, пока пройдусь пешком», — ответила я на удивленный взгляд Хэя. «А от ревота до приюта вообще пару часов пути». «Госпожа Александра, вы действительно так легко...» Начал было Хэй, но резко замолчал. «Договаривайте уж, раз начали», — попросила я. «Вы действительно так легко расстанетесь с ребенком, с которым провели столько времени», — вздохнул Хэй. — Я знаю его всего ничего, — ответила я, отворачиваясь от Хэя. — Ему будет намного лучше с людьми, которые будут знать, как о нем позаботиться. — Но вы так и не ответили на мой вопрос, госпожа Лиссандра. Вы так просто отдадите его в чужие руки. — О ребенке нужно заботиться должным образом, — вздохнула я. — У него должен быть дом, своя комната, учителя, книги нормальная еда. Нелегко, но... ему там будет лучше. Вы всерьез считаете, что для этого ребенка важны именно эти вещи, а не то, что его человек будет рядом? И я не знала, что важно для ребенка, в том-то и дело. Несмотря на все вопросы, на всю головную боль и проблемы, я действительно не хотела отдавать дракончика кому-то. Какая разница, сколько мы знакомы, если я уже привязалась... Если я не могла прекратить его ненавязчиво направлять, утешать, когда он грустит, мысленно усмехаться его шуткам. Но если он останется со мной, то что мне делать? Где найти дом? Как учить? Чему учить? Я даже не знала, чем правильно кормить дракончика. Приют, где воспитывались магические монстры, дал бы ему намного больше, чем могла дать какая-то попаданка, у которой даже жилья нет. Если... Начала я, а потом продолжила, стараясь не обращать внимания на пронзительный взгляд Хэя. Если в приюте ему не понравится, он скажет, что хочет остаться со мной, то я никому его не отдам. Правда, понятия не имею, где мы будем жить, ведь город — не лучшее пристанище для юного дракона. Как и не знаю, смогу ли дать ему все необходимое, так что буду надеяться, что он захочет остаться в приюте. — Вот как? — добродушно усмехнулся Хэй. а потом чуть понизил голос. Хорошее решение. Дайте ему выбирать самому. Конечно, он весьма наивен, но мудрость у дракона в жилах. Мало какой дракон откажется от своей спасительницы. С чего вы взяли, что я его спасительница? Напряженно спросила я. Нет уж, от этого мастера проницательность надо избавляться в срочном порядке. Я все еще надеялась, что эта проницательность — а не какой-нибудь хитроумный план сближения с нами ради непонятной мне цели. «Потому что умею думать и владею более специфическими знаниями, чем стоимость хлеба». Ехидно заметил хей Он ведь не воспитывался взрослым драконом. Обычно первый, кого видит маленький дракончик, — это его родитель. И он на уровне инстинктов привязывается к нему. Но если родитель относится к нему плохо... не способен ничему научить, то привязка спадает, а маленький дракончик ищет того, кто отнесется к нему по-доброму. Скорее всего, госпожа Александра, вы первое существо на его пути, которое отнеслось к нему по-доброму. Я не спрашиваю, как вы познакомились, но сейчас вы заменяете ему родителя, а потому покинуть вас для него будет очень трудно». Это было неожиданно приятно. За двадцать семь лет своей жизни я сыграла много ролей, но ни разу мне не пришлось быть родителем. Вот только откуда Хэйу все это известно? Это явно не общедоступные знания. И еще, — воскликнул Хэй, — не беспокойтесь насчет жилья. У меня есть на примете чудесный уютный пустующий домик неподалеку от Ревота. Как раз подойдет для воспитания юного дракона. Мощнейшая магия, владение мечом — Поразительная проницательность и пустующий домик, случайно подходящий для воспитания дракона. Кто такой этот хей Черт его побери! Со спящим дракончиком на руках к нам с Хэем присоединилась притихшая Элис. Она шла молча, время от времени бросая на меня печальные взгляды и грустно вздыхая. Как щенок, ей-богу. Да, она провинилась, но я напомнила себе, что ей всего лишь восемнадцать. Элис, если ты хочешь мне что-то рассказать, то сейчас самое время. Я не выдержала первой. Игнорируя я эти отчаянные взгляды еще с полчаса, нет гарантии, что она бы не заплакала. Элис хочет что-то рассказать? Встрепенился дракончик, сонно вертя головой. А где Элис? Мой человек. Куда пропала Элис? «Подними голову», — спокойно попросила я, плохо соображающего с просони ребенка, который тут же меня послушался. «Мой человек, а почему Элис такая грустная? Ты ей тоже запретила плевать в бандитов? Или она хочет булочку, а ее нет?» «Почему бы тебе не спросить у Элис?» — сказала я. «Она должна лучше знать, что ее расстроило». «Лучше тебя, мой человек», — удивился дракончик. «Лучше тебя никто ничего не может знать». но я спрошу у Элис, чтобы тебя не утомлять, так уж и быть. Элис, почему ты грустная?» «А, потому что я обидела госпожу Лиссандру». Элис судрыжно попыталась сформулировать ответ, кидая в мою сторону отчаянные взгляды. «Мой человек, чем тебя обидела Элис?» «Ничем», — вздохнула я, а потом продолжила. «Элис, по моему мнению, допустила ошибку, как мой телохранитель». Я ей об этом сказала. А она расстроилась. Ты же слышал наш разговор? Да, слышал. Элис, мой человек права? Поинтересовался дракончик, а, получив утвердительный ответ от девушки, тут же спросил. А почему ты расстроилась? Потому что всегда немного грустно делать ошибки, не правда ли? Впервые в разговор влез Хэй. Вот, мой человек, видишь? «Я же говорил, что ты знаешь все лучше всех!» Возмутился дракончик, а потом слетел с рук девушки. «Элис, не расстраивайся. Жаль, что я не могу плюнуть в твою ошибку. Но если кто-то, кроме моего человека Ихея, тебя расстроит, то я могу плюнуть в него. Человек, ты же разрешишь мне плюнуть в того, кто обидит тебя или Элис?» «Да», — ответила я. «То ли так хочет защитить, то ли плюнуть, уже не разберешь. А если Хея, кто обидит?» «Скорее всего, мне тогда ни в кого будет плевать», — серьезно ответил дракончик, а потом, словно вспомнив что-то, нахмурился и спросил. «Мой человек, а что бы ты сделала, если бы допустила ошибку?» Я вздрогнула. «Если бы я допустила ошибку, то была мертва. Все остальное можно считать маленькими неприятностями, но навряд ли такой ответ удовлетворит любопытного ребенка». Я бы приняла эту ошибку к сведению, извинилась перед теми, кто из-за нее пострадал, и больше так не поступала. Дракончик покивал головой, словно соглашаясь, а Элис неожиданно повеселела и уверенно сказала. «Госпожа Лиссандра, прошу меня простить за мое поведение. Мне очень жаль, что я подвергла вас опасности. Впредь я так не буду поступать. Могу ли я надеяться, что вы продлите со мной договор?» Я кивнула, легко улыбнувшись. кажется, Элис все поняла. «Элис, о чем ты говоришь? Тебя нанимал я, а не мой человек. А я хочу с тобой долгий-долгий договор. Но ты должна мне говорить, если кто-то тебя расстроит». Тут же добавил этот заботливый дракончик. «Скажи мне, кто тебя в последний раз расстраивал? Возможно, мы его найдем и...» Что «и» дракончик не договорил. Но мы и так догадались по его горящему взору. Вот же... плюватель мелкий, лишь бы плюнуть». «Конечно-конечно», — тут же согласилась девушка. «А последний раз меня так расстраивал только мой жених три года назад, когда отказывался разрывать помолвку. Неужели он был таким ужасным, что тебе пришлось прямо сбежать?» — спросила я, не выдержав. «Элис такая сильная и бесстрашная в бою. Так кто же мог ее напугать до такой степени, что ей пришлось убегать?» «Конечно, ужасный. Он огромный, страшный и...» «И?» «Ужасный слабак. Он падал от одного моего тычка, а когда я взяла меч, то он заплакал, попытался сбежать, споткнулся и упал, а потом умолял меня его не бить, как будто я могла ударить лежачего и безоружного». «То есть ты сбежал от жениха, потому что он слабый, а не потому что тебе не нравится замужество?» — уточнила я на всякий случай. «Конечно». Когда я стала изучать искусство сражения, то дала клятву, что выйду лишь за того, кто победит меня в честной схватке. Грустно сказала Элис. Но где такого найти? Все мои работодатели, все их телохранители и охрана, они все были ужасными слабаками. Разве мужчинам не положено быть сильными? Даже вы, госпожа лисандра, сильнее этих ужасных мужчин. Я как вспомню, так меня аж трясет от желания надрать им с задницы». «Да я, когда о своем недоженихе думаю, уже прихожу в ярость», — сказала Элис, демонстрируя мне дрожащие руки. И уж точно не от страха, как я подумала в самом начале. «И даже в доме наемников не так много сильных людей. В общем, судьба мне — остаться старой девой, потому что я навряд ли найду кого-то, кто победит меня в честной схватке. Хотя...» Элис повернулась в сторону Хэя и пристально посмотрела на него. «Господин Хэй, «Не хотите сразиться? У вас есть все шансы меня победить и взять в жены?» «Пожалуй, воздержусь». Вздохнул хей, а я заметила, как он едва сдержал кислую мину. «Боитесь проиграть?» — дерзко спросила девушка. «Я выиграю. Просто не хочу на вас жениться. Вы, конечно, чрезвычайно милые, но совершенно не в моем вкусе». Твердо сказал хей пресекая все возражения. «А кто в вашем вкусе?» Вопрос Элис совсем не относился к флирту. Ей явно было интересно. «Ммм, как бы так ответить?» Шутливо нахмурился Хэй. «В моем вкусе разумные загадочные женщины, старше 25 лет, которые притворяются холодными и расчетливыми, но у них доброе сердце, а еще они превосходно ладят с детьми». «Тогда я точно не в вашем вкусе», Заметила Элис, потом зачем-то посмотрела на меня. «А вот...» «Впрочем, мне стоит сейчас промолчать. Госпожа лисандра ревот уже близко?» «Да, нам осталось меньше часа пути», — ответила я, про себя мысленно дав Хэю пару плюсов. «Все-таки мужчины, которые не ведутся исключительно на красоту и молодость, привлекают. Хотя, конечно, критерии выбора меня слегка удивили». «Мой человек! Руки!» Требовательно сказал «дракончик», которому надоело летать, и тут же добавил «пожалуйста». Я подставила руки, позволяя ему устроиться поудобнее, прежде чем начался шквал вопросов. «Мой человек, когда мы прибудем в ревод, ты купишь булочки?» «Да». «И леденцы?» «Да, и еще мясо, рыбу и все, чтобы мы смогли хорошо покушать», — ответил я, полностью игнорируя чуть насмешливый взгляд Хея, и тихо улыбающаяся Элис. Надеюсь, она представляет, как бьет своего жениха, а не кого-то из нас. «Мой человек, мой человек, у меня остался последний вопрос, я больше не буду тебе докучать». «Хорошо», — согласилась я. «Скажи мне, пожалуйста, а что значит «надрать задницы»?»